Гиллера ушли, а дата Гиллера перевела дух все к лучшему в этой самой лучшей из вселенных. Да, на какой-то миг ей показалось, что она и дракон, впрочем какая разница? ее ждала битва, но сперва она склонилась над дырмой. ничего страшного, она справится и уж тем более справится великий хедин. Он смилостивится, он простит, а если даже и нет, то не откажется окончательно излечить девочку. — Не смотри так, — строго сказала Гилера волку, — не пропадет. Давай-ка отправляемся, пока опять не пришлось драться. В замке неизбежно должна была подняться суета, куда пропали хозяева. Кое-как на скорую руку Адата привела Ирму в чувство — Только лишь для того, чтобы та не свалилась с серко. Волк поскуливал, тревожился, тыкался носом Ирме в ладошку. Та слабо пыталась похлопать его по шее. «Все будет хорошо». «Конечно, будет». Бодро кивнула Гилера. «Тебя подлечили, ну а великий бог Хедин, уж я его умолю. Когда за тебя возьмется, то будешь как новенькая». Ирма кое-как улыбнулась. Мы сейчас отправимся прямо к нему. Все будет хорошо, не сомневайся. А где он? Хороший вопрос, вздохнула про себя Гилера. Я найду его, не бойся. Они ушли в небо, не теряя больше времени. Серко шагал осторожно, мягко, не всякому коту чита, дабы не потревожить хозяйку. И сразу же попали, что называется, с корабля на бал. Междумирье содрогалось короткими болезненными судорогами, словно от непереносимого ужаса. Где-то кипела битва, небывалая битва, и не требовалось иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, кто мог в ней сойтись. Что ж, оно и к лучшему. Теперь с пути не сбиться даже при всем желании.